На середине реки сильный ветер, и мы хотим укрыться у берега. Военачальники, которым послали судно подарки, поверили и разрешили встать на якорь у берега. Как только наступил вечер, из трюма выскочили вооруженные воины и связали всех, кто охранял башню. Был дан условный сигнал, и тотчас же у берега появились восемьдесят кораблей с отборными воинами. Всех пленников переправили на корабль. Убежать не удалось ни одному. Войска Люймына беспрепятственно подошли к стенам дзинжоу Люймин решил взять город с помощью пленных. Щедро наградив их, он просил помочь ему проникнуть в город. Пленники обещали исполнить все, что он от них потребует. Тогда Люймын приказал им идти впереди его войском. В полночь они были у городских ворот и окликнули стражу. Узнав своих, стража впустила их, а за ними с криком ворвались воины Люймына и быстро овладели городом. Вскоре в Цзиньчжоу пришел Суньцуань с войском. Люймын приказал встретить его за городом и проводил в Ямынь. Сунь Цуань поблагодарил его за труды. Победители оставили дзинжоуского правителя Пань Сюня на прежней должности, а Юй Цзинь был освобожден из темницы. Народ успокоился и выдворился порядок. Покончив со всеми делами, Сунь Цуань в честь победы устроил пир. «Итак, дзинь-джоу наш», — сказал он Люймыну, — «остаётся взять гуннань и нань «Для этого не нужно ни луков, ни стрел», — сказал Юйфань, выступая вперёд. «Если разрешите, я поеду в гунань и уговорю Фу-джена сдаться. В детстве мы с ним были большими друзьями. Уверен, что он покорится нам». обрадованный, Сунь Цюань дал Юйфаню отряд из 500 воинов и разрешил идти в Гунань. А Фу Шиджен, узнав о падении Дзинжоу, решил оборонять Гунань. Юйфань подошёл к городу, ворота которого были крепко заперты. Написал письмо, прикрепил к стреле и выпустил ее в город. Воины подобрали стрелу и передали Фу Шидженю. Юйфань предлагал Фуши Дженю покориться. Фуши Джень тотчас же вспомнил, как сурово обошелся с ним когда-то Гуань Юй, и без колебаний сдался. Приказав широко распахнуть ворота, он пригласил Юйфаня в город. Они встретились, как старые друзья, и стали вспоминать прошлое. Юйфань расхваливал великодушие Суньцуаня, рассказывал, как тот уважает и ценит мудрых людей из простого народа. Обрадованный Фуши-джэнь вручил Юйфаню пояс и печать, и поехал с ним в Цзиньчжоу, где и принес покорность Суньцуаню. Суньцуань был с ним очень ласков и оставил его на прежней должности. «Говорят, вы с мифаном друзья, — сказал Сунь Цуань, — уговорите и его покориться. Я не поскуплюсь на награду». Фуши Джэнь охотно согласился и в сопровождении нескольких всадников отправился в Нань Цзюнь. Поистине, в Гун Ане решили, что обороняться напрасно. Из этого видно, что слово ванфу прекрасно. Если хотите узнать, чем закончилась поездка в Фушиджене, прочтите следующую главу. Глава 76. Сюйхуан сражается на реке Маньшуй. Гуаньюй терпит поражение и бежит в Майчен. Итак, Фушиджен поехал к Мифану, и, встретившись с ним, сказал, «Не подумайте, что я предатель, но обстоятельства принудили меня покориться Суньцуаню. Советую и вам это сделать, пока не поздно». Мифан вначале не соглашался, но тут как раз пришло донесение, что к городу приближаются войска Люймына. Мифан испугался и решил сдаться. Люймын доставил Мифана и Фушидженя